Глава тридцать восьмая. Чувства. «О чем?» «О нашем с Джаредом разговоре», — пояснил ген «Я не знала что и думать об их разговоре. Йену каким-то образом удалось увидеть ситуацию моими глазами, глазами инопланетянки. Он считал, что я заслужила право на жизнь, но он...» «Ревновал? К Джареду? Он знал, кто я». Знал, что я – крохотное создание, вплавленное в мозг Мелани, «червяк», как выразился Кайл. Впрочем, даже Кайл считает, что Йен в меня втюрился. В меня? Это невозможно. Или Йен хотел знать, что я думаю о Джареде? Что чувствовала во время эксперимента? Подробности о моей реакции на физический контакт меня передернуло. Или его интересуют мои мысли о Мелани? Мысли Мелани об их разговоре? Согласна ли я с Джаредом насчет ее прав – Я не знала что и думать обо всем этом. — Не знаю, — сказала я. — Понимаю, — кивнул Ян. — Все-то ты понимаешь. Он улыбнулся. Удивительно, как в его глазах сочетались огонь и мягкость, особенно учитывая их цвет, который больше походил на лед, чем на пламя. Сейчас они излучали тепло. — Ты мне очень нравишься, Аня. — Я только сейчас начала замечать. Кажется, до меня долго доходит. Я и сам не ожидал. Мы оба задумались. Он поджал губы. И, полагаю, ты пока сама не знаешь, как к этому относиться. Нет, то есть да, не знаю. Я я все в порядке. Ты ведь не ожидала. Должно быть, это очень странно. Да, согласилась я, более чем странно. Невозможно. Скажи мне одну вещь, произнес Йен чуть погодя. Если я знаю ответ... Вопрос несложный. Он не сразу задал вопрос, а потянулся ко мне и взял меня за руку. Пальцы его левой руки медленно скользнули вверх от запястья к плечу. Так же медленно он повел их обратно. Он смотрел не на мое лицо, а на руку. Под его пальцами возникали пупырышки гусиной кожи. — Тебе приятно или не очень? — спросил он. — Неприятно, — настаивала Мэл. «Но это же не больно», — возразил я. «Он спрашивает не об этом. Приятно, значит...» «Ух, ну ты как ребенок, честное слово». «Знаешь, вообще-то мне еще и года нет. Или уже есть?» Я отвлеклась, пытаясь вычислить дату. мелони не отвлекалась. Когда он говорит «приятно», он имеет в виду другие ощущения. «Помнишь прикосновение Джареда?» Она вызвала в памяти картину «Чарующий каньон», «Догорающий закат». Джаред стоит у нее за спиной, их руки переплелись, По телу прокатилась волна удовольствия. Вот, об этом он и говорит. — О! — Аня, Мелани говорит неприятно, — прошептала я. — А ты что скажешь? — Я... я не знаю. Его глаза лучились теплом, которого я не ожидала увидеть. — Представляю, как тебе нелегко. Он меня понимал, это утешало. Да, я запуталась. Он снова провел пальцами в моей коже, «Хочешь, чтобы я прекратил?» Я задумалась. «Да, твои... Ну, пока ты так делаешь, трудно сосредоточиться. И Мелани сердится, и это тоже мешает думать». «Да не сержусь я! Скажи ему, чтобы ушел!» «Ян мой друг. Я не хочу, чтобы он уходил». Он отодвинулся, сложив руки на груди. «Вряд ли она оставит нас наедине хотя бы на минуту, как думаешь?» «Вряд ли», — засмеялась я. Йен о чем-то задумался и вдруг окликнул. «Мелани Страйдер, мы обе вздрогнули, услышав это имя. А Йен продолжил. Если ты не возражаешь, я бы хотел побеседовать с Аней наедине. Существует ли какой-нибудь способ это уладить? Ну, не наглость ли? Скажи ему, пусть даже не думает. Мне он не нравится». Я поморщилась. «Что она говорит?» «Не позволяет». Я попыталась выразиться как можно мягче, а еще сказала, что ты ей не нравишься. Йен рассмеялся. «Уважаю». Что ж, попытаться стоило. Он вздохнул. «Вообще лишние уши все портят». «Это кто здесь лишний?» Взвелась Мелани. Я скривилась, потому что знала, как она сердится. Куда злее моего? «Привыкай». Йен дотронулся до моей щеки. «Я дам тебе время подумать, разобраться в своих чувствах». Я попыталась мыслить объективно. Его рука нежно гладила мне щеку. Это было приятно. Не сравнить с прикосновением Джареда, да и с объятиями Джейми тоже. Приятно, но по-другому. «Наверное, придется долго ждать. Знаешь, это все как-то странно», — сказала я. Он улыбнулся, — знаю. Он снова улыбнулся, и я вдруг поняла, что хочу ему нравиться. «Остальное...» Рука на моем лице, пальцы на моей руке оставались под вопросом, но мне хотелось ему нравиться. Было важно, чтобы он хорошо обо мне думал, поэтому-то я и не решалась сказать правду. «Знаешь, мне кажется, причина не во мне», — прошептала я. «Это ее тело. Она ведь симпатичная, да?» Он кивнул. «Да, Мелани очень симпатичная. Я бы даже сказал, красивая». Его рука протянулась к изуродованной щеке, пальцы нежно погладили, покрытую шрамами кожу, несмотря на то, что я сделал с ее лицом. В обычной ситуации я бы поспорила с ним, напомнила бы, что он ни при чем, но от смущения голова шла кругом, и не получалось связать двух слов. «Значит, он считает Мелани некрасивой «Ну и что? Почему это меня волнует?» «Да уж, Мелани тоже не могла разобраться в моих чувствах». Он откинул мне волосы с олба. Но, несмотря на ее красоту, она мне чужая. «Я не испытываю к ней никаких чувств», — продолжил Йен. «Мне стало легче, и это еще больше смущало». «Йен, ты ошибаешься. Никто здесь не воспринимает нас по отдельности. Ни ты, ни Джейми, ни Джеб». Правда вырвалась. Я говорила, слишком пылка, не смогла сдержаться. «Ты не можешь ничего ко мне испытывать». Если бы ты держал меня в руке, меня, тебя бы передернуло от отвращения, ты бы бросил меня на землю и растоптал. Я наморщил высокий лоб, сдвинул черные брови. Я... Нет, если бы знал, что это ты. Я невесело рассмеялась. Как бы ты узнал? Ты не сможешь нас отличить. Уголки его рта грустно опустились. Это всего лишь тело, — повторила я. Ничего подобного, — не согласился он. Неважно, какое у тебя лицо... Важно, что оно выражает. Мне все равно, какой у тебя голос. Мне дороги твои слова. Не имеет значения, как ты выглядишь в этом теле. Твои поступки говорят сами за себя. Ты прекрасна. С этими словами он придвинулся, встал на колени рядом со мной и снова взял мою руку. Ты самое необычное Я вздохнула. — ен а если бы я сюда пришла в теле Магнолии? Он поморщился и рассмеялся. — Хороший вопрос. Не знаю. Или в теле Уэсса. — Но ты же женщина, ты сама сказала. И на всех планетах я выбирала пол носителя, который более-менее соответствовал моему. Мне кажется, это правильно. Но меня вполне могли поместить в мужское тело. И тогда я был бы мужчиной Но ты же не в мужском теле. — Видишь? — О чем я и говорю. Тело и душа. В моем случае разные вещи. Без тебя мне это тело не нужно. Без этого тела тебе не буду нужна я. Он снова дотронулся до моей щеки и задержал руку. Но это тело отчасти тебя тоже. Отчасти оно — это ты. И если ты не передумаешь и не предашь нас всех, так будет всегда. Неизбежность конца. Да, я умру вместе с этим телом, окончательная смерть. А я... «Больше никогда не буду в нем жить», — прошептала Мелани. «Разве так мы представляли себе наше будущее?» «У нас нет будущего». «Еще один внутренний диалог», — догадался Йен. «Мы задумались о смерти». «Покинув нас, ты могла бы жить вечно». «Могла бы», — вздохнула я. «Знаешь, из всех видов, которыми мне довелось побывать, не считая пауков, у людей самый короткий срок жизни». — У вас так мало времени. — А ты не думаешь, что нужно по полной использовать отведенное время, жить, пока живется? Ген замолчал и склонился надо мной. Его лицо, снег, сапфиры и смоль заслонило собой комнату. И опять, как тогда с Джаредом, все случилось внезапно. Джаред хотя бы был мне знаком. Мелани первой догадалась, что он собирается сделать, всего за миг до того, как губы Йена коснулись моих. «Нет!» Этот поцелуй не походил на поцелуй Джареда. С Джаредом мыслей не было, только желание. Тот поцелуй был неуправляем, неизбежен, как искра, соприкоснувшаяся с бензином. С Йеном я даже не знал, что чувствую, все происходило, как в тумане. Теплые мягкие губы Йена легонько коснулись моих. «Приятно или не очень?» — спросил он, не отрываясь. «Гадость! Гадость! Фу!» Я... Мысли путаются. Чтобы это сказать, пришлось оторвать от него губы. Звучит обнадеживающе. Губы Ена напряжались сильнее. Он поймал мою нижнюю губу между своих и легонько потянул. не хотелось его ударить. И намного сильнее, чем когда-то Джареда. Ей хотелось оттолкнуть его и врезать ему по лицу. Ужасный образ, который никак не вязался с ощущениями от поцелуя Ена. «Погоди», — прошептала я. угу Перестань, пожалуйста, у меня мысли путаются». Он сразу же отсел. «Хорошо», — тихо сказал он. Я закрыла лицо руками, жалея, что не могу развеять гнев Мелани. «Что ж, по крайней мере, меня не ударили», — улыбнулся Йен. «Она бы не ограничилась избиением. Ох, не выношу, когда она злится, у меня голова начинает болеть. Злость — гадкая вещь». «Почему же не ударила?» «Потому что я не потеряла контроль». «Она вырывается на свободу» только когда меня переполняют чувства. Я вытрела лоб. «Успокойся», — упрашивала я Мелани, — «он меня не трогает». «Он забыл, что я здесь? Или ему плевать? Это же я, я!» Я пыталась ему объяснить. «А ты? Ты что, уже забыла Джарда?» Она забросала меня воспоминаниями, совсем как в начале, только на этот раз они скорее напоминали о оплеухи, тысячи оплеух, глаза, улыбка, губы на моих губах, руки на моей коже. «Конечно, нет. Кстати, тебе же не нравилось, что я его люблю». «Она с тобой, — говорит. — Скорее орёт на меня, — поправил я. — Теперь понятно. Если приглядеться, видно, что ты сосредоточена. Раньше я как не замечал. Обычно она ведёт себя тише. — мэл Прости, — сказал он. — Я знаю, тебе должно быть невыносимо это терпеть. Мелани представила, как её нога врезается в его точёный нос, ломая его и делая похожим на нос Кайла, — «Скажи ему, что мне не нужны его извинения!» Я поморщилась. Йен то ли улыбнулся, то ли скривился. «Она не принимает твоих извинений», — покачала головой я. «Значит, она все-таки может прорваться, если тебя переполняют чувства?» Я пожала плечами. «Иногда, если она застает меня врасплох, когда я волнуюсь, эмоции мешают сосредоточиться, но в последнее время ей трудно, как будто дверь между нами закрыта. Не знаю, почему...» Я пыталась ее выпустить, когда Кайл... Я прикусила язык, когда Кайл пытался тебя убить. Закончил Йен, словно констатируя факт. Ты хотела ее освободить? Зачем? Я молча смотрела на него. — чтобы дать ему отпор, — угадал он. Я не ответила. — Ладно, не хочешь, не говори, — вздохнул Йен. — А почему дверь закрыта? Я нахмурилась, — Не знаю, может, время проходит. Нас обеих это сильно тревожит. Но ведь в прошлый раз она прорвалась, чтобы ударить Джареда. Да, я содрогнулась, вспомнив, как мой кулак влетел в его челюсть из-за того, что тебя переполняли чувства. Да. Что он сделал? Просто поцеловал тебя? Я кивнула. Йен отстранился и сощурил глаза. — Что? — спросил я. — Что не так? «Когда Джаред тебя целует, ты волнуешься?» «Я смотрела на него с тревогой. Вот именно!» — злорадствовала Мелани. «А когда тебя целую я, ты не уверена, нравится ли тебя?» — вдохнул Йен. «И тебя не переполняют чувства». «Похоже, Йен ревновал». «Какое странное слово — ревность». «Прости, не нужно извиняться». Я дам тебе время подумать. Я согласен ждать, но... Что но? Я знаю, как ты любишь Джейми. С тяжелым вздохом сказал ген Это ясно, как божий день. Наверное, нужно было догадаться, что джарада ты тоже любишь. Может быть, я не хотел верить. Все сходится. Ты пришла сюда ради них двоих. Ты любишь их обоих, как их любит Мелани. Джейми, как брата, а Джареда... Йен отвел взгляд, уставившись на стену надо мной. Мне тоже пришлось отвернуться. Я разглядывала солнечный луч на красной двери. Сколько тут от Мелани и сколько от тебя? Не знаю. Это важно? Да, для меня важно, — чуть слышно ответил Йен. Не глядя на меня и, казалось, не замечая, что делает, он снова взял мою руку. На минуту стало тихо. Даже Мелани успокоилась. «Хорошо». А затем, словно кто-то щелкнул переключателем, он вдруг снова превратился в обычного Йена и засмеялся. «Время на моей стороне», — сказал он с улыбкой. «У нас вся жизнь впереди. Когда-нибудь ты оглянешься назад и подумаешь, и что я только в нем нашла». «Мечтать не вредно», — ядовито заметила мелони Я рассмеялась вместе с Йеном, радуясь, что он снова шутит. «Анни». Ани, можно войти? Голос Джейми донесся из дальнего конца коридора И топот бегущего в припрыжку затих у самого входа Конечно, Джейми Он еще возился с дверью, а я уже тянулась к нему В последнее время мы почти не виделись Я была то занята, то без сознания Эй, Ани, Йен, Джейми сиял от радости Нечесанная шевелюра вострепалась на бегу Он направился к моей руке, но на пути оказался Йен Поэтому Джейми пристроился на краешке моего матраса положив руку мне на коленку. «Как ты себя чувствуешь?» «Уже лучше». «Есть хочешь? Там вяленая говядина и вареная кукуруза в початках. Я тебе принесу. Позже поем». «Ты сам как? Пропал куда-то?» Джейми состроил гримасу. «Шэрон меня оставила после уроков». Я улыбнулась. Что ты натворил? «Ничего. Я вообще ни при чем». Он несколько перестарался, пытаясь придать лицу невинное выражение и быстро сменил тему. «Представляешь?» За обедом Джаред заявил, что несправедливо выгонять тебя из комнат, к которой ты привыкла. Сказал, что гостеприимные хозяева так не поступают, и что ты должна вернуться обратно. Разве не здорово? Я его спросил, можно ли тебя позвать прямо сейчас, а он подсказал мне, где тебя найти. — Кто бы сомневался, — пробормотал Ян. — Аня, ну что, мы снова будем соседями по комнате? — Погоди, Джейми, а Джаред куда денется? «Постой-ка, дай угадаю», — перебил Йен. «Джаред сказал, что в комнате найдется место вам троим. Я прав?» «Да. Откуда ты знаешь?» «Да так, угадал». «Здорово, да, Аня? Все будет как раньше». По сердцу словно бритвой полоснула. Резкая, незамутненная боль, которую не сравнить с ударом или разрывом, Джейми с тревогой изучал мое искаженное мукой лицо. «Ой, нет, я имел в виду...» «И тебя тоже. Будет классно. Мы вчетвером, да?» Я попыталась рассмеяться сквозь боль. От смеха стало легче. ен сжал мне руку. «Вчетвером», — промямлила я. «Замечательно». Джейми ползком пробрался мимо Йена и обнял меня за шею. «Ну, не сердись, не надо. За меня не волнуйся. Ты же знаешь, я тоже тебя люблю». «Да чего острые пронзительные чувства на этой планете?» «Джейми никогда не говорил мне этих слов». По телу вдруг разлилось тепло. «Острые!» — согласилась Мелани, морщись от боли. «Ты вернешься?» — упрашивал Джейми, прильнув к моему плечу. Я не знала, что ответить. «Чего хочет Мелани?» — спросил он. «Она хочет жить с тобой», — прошептала я. Мне не нужно было у нее спрашивать, я и так знала. «А чего хочешь ты?» «Ты хочешь, чтобы я жила с тобой?» «Ты же знаешь, что хочу, Аня, ну, пожалуйста!» — Если тебе этого хочется, Джейми, — засмеялась я. — Ладно. — Ура! — гарпнул Джейми мне на ухо. — Класс! Пойду, скажу Джареду и поесть принесу. Он вскочил на ноги, матрас спружинил. — Спасибо. — Ты что-то хотел, Йен? — Ага. — передать Джареду, что у него нет ни стыда, ни совести. — А? — Не бери в голову. Принеси Ане что-нибудь поесть. — Конечно. И еще попрошу у Эса кровать. Кайл сюда вернется, и все будет как надо. — «Отлично!» — сказал Йенн. Даже не видя его лица, я знала, что он закатил глаза. «Отлично!» — прошептала я и снова почувствовала острие бритвы.